Глава шестая. Хорошо, что эту речь слышала только я. Правда, краска стыда предательски расползалась по моим щекам. Я прекрасно помнила свои ощущения, когда чужие губы так властно прижались к моим. «Не верь ему, Леська!» — не унимался фамильяр. «Вы поэтому привели меня сюда. Все-таки совладала я со своим голосом. Не потому, что Клео устроила разборки во дворе Академии, а потому, что вам нужно новое отворотное зелье». На миг на красивом лице декана мелькнуло удивленное выражение. «Адептка Вэллис», — слегка раздражённо произнёс он. «Мне нет никакого дела до ваших склок с другими адептками. Скажем так, я испытываю некий дискомфорт в вашем присутствии, да и в одиночестве тоже». Он передернул плечами и отвернулся, снова всматриваясь в окно. «Мне очень хотелось бы избавиться от последствий этого недоразумения и приступить к своим обязанностям». «Отлично. У него недоразумение просто. Не могу поверить. А я...» Я осталась без своего фамильяра, умудрилась приворожить к себе нового декана, который теперь за это меня ненавидит. Ничего не забыла? Ах, да! Теперь мне предстоит сдавать еще раз один из самых трудных экзаменов, а вишенкой на торте стал мой несносный фамильяр Писец. Хотя, внимательно посмотрела на белого зверька, что сейчас жался к моим ногам и нервно подергивал пушистым хвостом. Может быть, он не так уж плох? Я напряженно всматривалась в лицо Кайла, следила за каждым его движением. Декан тяжело вздохнул. «Присядьте, пожалуйста», — махнул он рукой в сторону кресла, мотнула головой и сделала ещё один крошечный шажок к двери. «Давайте поговорим, как взрослые люди», — слегка повысил голос мужчина. «Вам ведь интересно, почему ваша рысь стала моим фамильяром?» Он попал в точку. Пожалуй, узнать, почему мак такого уровня явился в Академию без фамильяра, было бы очень интересно. «Я пришёл в аудиторию не просто так. Добил меня декан. Я искал вас». Вот теперь мне потребовалось срочно сесть в кресло, иначе я вполне могла оказаться прямо на полу. Зачем? От волнения даже заикаться начала. Хотел познакомиться с вами. Уголки его губ чуть заметно двинулись, предположительно в попытке улыбнуться, но Мак тут же стал серьёзным. Видите ли... Он сел в соседнее кресло и сцепил пальцы в замок, слегка наклонил голову и посмотрел на меня. Когда я призвал Рейну, я понятия не имел, что она уже дала своё согласие на союз с вами. Мне нужен был фамильяр. Без него я не мог возглавить Академию. Поэтому я как можно быстрее провёл ритуал привязки и только тогда услышал всё, что обо мне думает ваша рысь». «Ваша рысь», — эхом пронеслось в моей голове. От осознания того, что Рейна не предавала меня, что она не хотела этого союза, что была против, вернули мне тёплое трепетное чувство к кошке. «Она не виновата». Нет, я и раньше осознавала, что её заставили подчиниться. Но слышать всё это от мага, который её принудил стать своим фамильяром, было очень приятно. «Спасибо, что рассказали мне это», — кивнула я, стараясь не смотреть в глаза декану. «Он будто не услышал меня», — продолжил свой рассказ. «Рейна высказала мне всё и сразу, едва только я смог услышать её», — хмыкнул Кайл. «Она вела себя довольно агрессивно, шипела, не слушалась, даже пригрозила перекрыть мой источник, если я не поговорю с вами. Именно она сказала, где я могу вас найти, ведь на обряде призыва вашей группы она должна была находиться в той аудитории». Стало чуточку легче на душе. Я улыбнулась собственным мыслям, посмотрела на своего фамильяра, который бесцеремонно забрался ко мне на колени, прикинулся пушистым шаром и внимательно слушал наш разговор. Выходит, что наш новый декан не мог стать полноценным деканом без фамильяра. Призвал первого попавшегося, кем оказалась Рейна. Получил от нее отпор и пошел мириться со мной. И что же он увидел, войдя в аудиторию? Разгромленное помещение, залитое зельями и снадобьями, удирающего песца и разозленную меня. Получил приворот, затем я его заставила выпить отворотное зелье, которое ему не помогло. И теперь, по моей вине, его не взлюбил собственный фамильяр, он испытывает дискомфорт в моём присутствии, и это ещё никто из нашего факультета не в курсе, что новый декан у нас мужчина. Да так ему и надо. Я еле сдержала смешок, но моя довольная улыбка не осталась незамеченной. «Вам смешно, адептка Вэллис?» Холодно поинтересовался у меня. «Ну что вы?» Тут же приняла серьёзный вид. «Как можно?» Просто подумалось Когда другие адептки узнают, что наш новый декан — молодой привлекательный мужчина, боюсь, вас ждут приворотные зелья всех рецептов и мастей. Мужчина побледнел, но позлорадствовать мне не дал. «Так вы считаете меня привлекательным?» — неожиданно спросил он. «Помнится, вы говорили, что на вас приворот не подействовал». «Ну, как сказать, не подействовал. Я очень хорошо помнила, как моя кровь в венах воспламенилась от одного поцелуя. Мамочки, кажется, даже от воспоминания об этом у меня кружится голова». «Плохо. Очень-очень плохо». «Но вы не беспокойтесь за меня», продолжил говорить декан, не подозревая моих мыслях. «Сейчас я защищён от любого воздействия и не могу быть подвержен никакому ментальному влиянию». «Жаль, вы раньше эту защиту не поставили», вздохнула я. В его глазах снова мелькнул опасный огонёк. «Да мне это даже в голову не приходило до тех пор, пока вы меня не облили вашим зельем». «Стало обидно». «Я не обливала», возразила я. «Оно разлилось, я не хотела» поддакнул Проша, вскинув голову. Примирительно погладила его по белой шорстке. «Значит, договоримся так. Магистр Айвин стремительно поднялся с кресла и снова отошел к окну, заложил руки за спину и, не глядя на меня, произнес. «Вы как можно быстрее готовите антидот и нейтрализуете последствия приворота. А до тех пор очень надеюсь, что мы с вами будем видеться как можно реже. А желательно вообще не встречаться. Никогда». Я слушала его и смотрела на тёмный силуэт на фоне окна, на широкие плечи, на сильные руки, спину и узкие бёдра. «Ай!» — вскрикнула от неожиданности и боли. Этот маленький паршивец, что сидел у меня на руках, укусил меня за палец. Я дёрнулась и спихнула фамильяра с колен. «Что?» — Кайл обернулся, в его глазах блеснуло золото. «Песец!» — наябенничала я. Мужчина не сразу понял, что именно я имею в виду. Посмотрел на прошу, перевёл взгляд на меня... Я в этот момент как раз поднесла покусанный палец к губам. Глаза декана стали почти чёрными. «Адептка Вэллис», — хрипло проговорил он. «Идите к себе». Я так и застыла с пальцем урта. «Что?» «Покиньте мой кабинет», — отчеканил декан. В кабинете стало жарко. «Если ты сейчас не уберёшься отсюда», — внезапно выдал песец, «я тебя ещё и за ногу укушу». Сердце ухнуло куда-то вниз. Декан продолжал смотреть на меня чёрными глазами и сжимал край подоконника так, что костяшки пальцев побелели. «Лесь-ка!» — шикнул писец. И я сорвалась с места. «До свидания, магистр равен На ходу попрощалась я с новым деканом, покидая его кабинет, совершенно забыв, что так и не спросила магистра, куда делся его прежний фамильяр. В нашей комнате пахло травами и ещё чем-то сладким. Ирма отвлеклась от своего котла и приветливо мне улыбнулась. «Привет!» — помахала мне подруга, зажатой в руке деревянной палочкой, которая до этого помешивала мирно булькающая в котле зелье. «Привет!» — вздохнула я, устала садясь на кровать и снимая ботинки. Проша проскользнул следом за мной, принюхался, чихнул и запрыгнул на мою постель. «Рада, что вы всё-таки договорились!» — хмыкнула ведьмышка, многозначительно покосившись на моего помощника, возвращаясь к своему вареву. Её филин согласно ухнул со своей жордочки. Проша навострил ушки и посмотрел на своего коллегу. Хитрая морда. Больше, чем уверена, эти двое уже давно спелись. «Что ты там такое варишь?» — решила я перевести тему разговора, подозрительно принюхиваясь. Подруга лукаво улыбнулась. «Спецзаказ от факультета магических защит», — туманно ответила девушка и хитро подмигнула мне. Когда у Ирмы вот так блестят её зелёные глаза, она становится похожа на лисичку. Очень-очень хитрую лисичку. Больше, чем уверена, она впуталась в очередную авантюру. «Слабительная, что ли?» — проницательно прищурилась я. Соседка фыркнула, поправила каштановый локон и кокетливо повела плечом. «Ну чего сразу слабительное?» — деланно удивилась она. Но потому, как она отвела взгляд, и уголки ее губ дрогнули в улыбке, я поняла, что попала прямо в точку. «Да, слабительное, но...» — конец фразы утонул в моем хохоте. «Что ты ржешь?» — обиделась подруга. «Заказ на 30 порций, между прочим. Помогла бы лучше». «Зачем им столько?» — попыталась я стать серьезной, но получалось плохо. Смех и дело вырывался сам собой. «Прошлую партию куда дели?» Ирма посмотрела на меня как на дурочку, поправила пышную грудь и ответила. «А я откуда знаю?» «Мне всё равно. Главное, что прибыль от их заказов есть». Вот в этом вся моя соседка. Лёгкая в общении, хохотушка, невероятно обаятельная, пышная, как булочка, и при этом весьма предприимчивая. Она родом из Южного приграничья, выросла в простой семье, где помимо неё имелось ещё три младших брата. Девушка с детства была приучена помогать родителям и старалась не быть обузой. Когда в возрасте 12 лет у нее проснулся магический дар, она твердо решила поступать в академию, чтобы получить лицензию Зильевары на ведовском факультете. У подруги был слабо выраженный стихийный дар земли, что очень помогало ей при подборе ингредиентов. Ирма – живой пример, что даже с минимальным магическим фоном и при должном усердии и трудолюбии можно добиться многого. Ведьмочка охотно соглашалась на выполнение мелких заказов, быстро заработала себе хорошую репутацию постоянных клиентов. Она щедро делилась со мной частью заработка, а я с удовольствием ей помогала в выполнении заказов. Поэтому сейчас я включила свой котел и принялась за дело. В такие моменты я сосредотачивалась на работе, на подборе трав, порошков и других составляющих и будто отключалась от всего остального мира, забывала обо всех своих проблемах и невзгодах, концентрировалась на своих энергетических потоках. Моя магия будто вырастала и переходила на новый уровень. Так и в этот раз. Мне даже удалось не думать о новом дыкане неприятностях, грозящих из-за нашего столь оригинального знакомства. Я настолько увлеклась процессом, что к концу работы совершенно забыла о том, что мне ещё предстоит приготовить новое отворотное зелье и заново сдавать экзамен. «Ты чего такая тихая?» – спросила Ирма, когда мы закончили. Подруга убирала со стола, складывала на место коробочки с жабьими шкурками, мешочки с мышиными хвостами и пузырьки. Сделав глубокий вдох, я всё же решилась поделиться с ней своими печалями и рассказала ей всё. Ну, почти. Конечно, не стала вдаваться в подробности, как именно состоялось моё знакомство с новым деканом. Упомянула лишь, что это он и есть тот самый гад, укравший мою Рейну. «Ну ты даёшь, подруга», — покачала головой соседка. «Тебе теперь остаётся только что смириться и продолжать учиться дальше». «Угу», — уныло протянула я. «Теперь ещё и экзамен придётся пересдавать по основам составления зелий». Что? Не поверила Ирма, удивлённо округляя глаза. «Ты ведь сдала его на отлично!» А теперь поставили неуд. Я готова была разреветься прямо сейчас, или провалиться сквозь землю, или и то, и другое одновременно. «Сама виновата!» И хитро захихикал Проша. Плакать сразу расхотелось. Зато я внезапно воспылала желанием убить этого вреднющего зверя. Прожгла его сердитым взглядом, потом уши ему оторву или хвост. Сейчас подруга ждала от меня ответа. Нужно срочно что-то придумать, причем такое, чтобы не пришлось рассказывать о произошедшем между мной и новым деканом недоразумении. Мой придурочный фамильяр испортил все образцы в лаборатории. Нашлась я. Проша рядом обиженно засопел. «Ведьма!» — фыркнул он. Я не обратила внимания на его недовольство. «Пусть потерпит. Тоже мне принцесса». В конце концов, он на самом деле разбил те образцы, из-за чего декан Айвин теперь так на меня неадекватно реагирует. ой бедненькая!» — посочувствовала сердобольная подруга. «И что теперь? Нужно восполнять запас образцов?» «Ну да», — кивнула я. «И по каждому дать ответ состав, применение, побочные действия». «Ох, ну не переживай, я тебе помогу!» Её Филин согласно ухнул. Я с благодарностью посмотрела на Ирму и улыбнулась её фамильяру. «Спасибо». «Конечно, попросить о помощи больше некого», — пробурчал писец, устраиваясь поудобнее на кровати. «Будь же вредина какой! Мне не хотелось больше припираться с ним. Этот сумасшедший день меня окончательно доконал». Всего первые сутки, как у меня есть фамильяр, а я уже от него устала. Что же дальше будет? Приняв душ, я с наслаждением легла в постель. Уже погружаясь в сон, ощутила, как по кровати прошлись маленькие лапки, а потом тёплый пушистый комочек прижался к моему боку. Наглец. Прогонять проказника не было ни сил, ни желания. Ладно, завтра проведу воспитательную беседу. А сейчас спать.